Глава сорок первая. Слова в предложении. Папе на работе подарили пакет с зеленью. Из пакета высовывал лохматую голову разномастный букет. — У одного водителя жена на рынке продает овощи, — объяснил папа. — Он принес, говорит, поздравляю с сыном. — Не поздновато, — удивилась я. — Мишки скоро полгода. — Парень болел долго, а потом забыл. В общем... «Вот, девочки, витамины, а я побежал, у меня скоро смена начинается». «Это маме», — отодвинула я от себя благоухающий букет. Мама поднесла букет к носу, вдохнула и зажмурилась. «Базилик, двести лет не ела. Он стоит сто тысяч. Нет, это Маше. Ей надо витамины, чтобы не... не заболеть», — подначила я. «Не ссорьтесь». Донёсся из-за двери папин голос. «Там мята ещё! Чай заварите, она успокаивает!» «А давай, правда!» — обрадовалась мама. «Чай с мятой пахнет летом!» Заварили, как же! Только помыли пару веточек мяты, только сунули их в заварочный чайник, как из комнаты раздался такой вопль, словно на мишку напали разбойники. Мама, конечно, всё бросила и убежала. Я включила чайник, Подождала, пока вода закипит. заварочный чайник неторопливо засыпала заварку, налила кипяток, накрыла полотенцем. Потом осторожно перелила чай в стеклянную чашку и украсила листиком мяты. Пар и правда пах летом. Я поставила чашку на блюдце и понесла в комнату. «Вот», — торжественно сказала я, заходя в спальню к родителям. «Между прочим, говорят, что материнство — это вечно остывший чай». «Давай не будем подтверждать это клише, и...» Я оборвала себя на полуслове. Мама сидела поперёк кровати, вытянув ноги и оперевшись спиной о стенку, как часто делаю я, когда учу свои сочинения. «И ведь никто не говорит маме, отодвинься, стена холодная!» На руках у неё лежал Мишка в бело-голубом костюмчике и тянулся к её распущенным волосам. А сама мама спала. По-настоящему. Я поставила на стол чай, которому всё-таки суждено было остыть, и забралась на кровать. Мишка повернул голову в мою сторону и улыбнулся. Во рту у него, как у старикашки, белел один зуб. Вот потрясающая у него способность! Сколько бы я ни ворчала, сколько бы ни возмущалась, он всё равно мне улыбается. Я подползла совсем близко и осторожно вытащила брата из маминых рук. Мама даже не почувствовала ничего. Может, на неё подействовал запах мяты? Говорят же, что он усыпляет. Мы с Мишкой потихоньку отползли на край кровати. Я сначала как-то неловко прихватила его, прижала рукой, и он недовольно задрыгал ногами и запищал. Мама помотала головой, словно от чего-то отказываясь во сне, и съехала по стене на кровать. Её голова попала прямо на подушку. «В яблочко!» — подумала я и потащила брата на кухню. За окном сгущались сумерки. Попав в тёмную кухню из залитого светом коридора, Мишка вытаращил глаза. Я тоже, потому что не знала, зачем я его забрала и что с ним делать. На кухне вкусно пахло летом, но я не осмелилась налить себе чаю. Вывернется ещё у меня из рук, акробат. Это мама может чистить зубы, держа его в одной руке. И то он так и норовит схватить с полки стаканчик со щётками. Я встала у окошка. Мишка то открывал рот, то закрывал как будто раздумывал, заорать ему или нет. Немного покачала его, он был лёгкий, как кукла. «Мама спит, она устала», — начала я. Он уставился на меня с открытым ртом. Ну, и я играть не стала. Дальше я не помнила. Мишка подождал немного продолжения, а потом сунул в рот палец и принялся его грызть. «Ну и в чём твоя уникальность?» — проворчала я. «Нет, дорогой, ты должен научиться делать что-то особенное, что отличает тебя от других, иначе в нашем мире не выжить. То есть выжить-то можно, но жизнь твоя будет скучна и сера, как текст Чернышевского». На этом лекция по философии закончилась, и мы обе принялись таращиться в окно. Между нашим домом и соседним покачивались темные ветки берез. Если смотреть на них в освещенное окно, казалось, будто у людей в квартире напротив растет ветвистое черное дерево. В этой квартире часто смотрели телевизор. Он висел у них так, что мне было видно, какие передачи они там смотрят. Днём — программы про здоровье. Вечером — мультики про свинку Пеппу. Сейчас экран мелькал, показывал то свинку, то новости, то свинку, то опять новости. «Видишь, они там ссорятся», — показала я Мишке. «Спорят из-за пульта. Точнее, из-за того, что им смотреть». Брат сделал понимающее лицо. Казалось, ещё секунда — и угукнет. А потом он перевёл взгляд на фонарь и стал глазеть на него, засунув в рот уже целый кулак. Руки у меня затекли, и он перестал казаться мне лёгким. Наоборот, так и тянуло к полу. Я присела на табуретку у окна, положила Мишку на колени. Во рту пересохло. Чаю хотелось до смерти. Я протянула руку к чайнику, но Мишка тут же схватил меня за крестик, который навис прямо над ним, и потянул. Я испугалась, что опрокину чай на него. Осторожно отцепив влажную ладошку от крестика, я погладила брата по голове и всмотрелась в его лицо. Он был здорово похож на маму. У меня заболели шея и спина. Мне уже почти хотелось, чтобы мама проснулась и забрала его. А вдруг она проспит всю ночь? Вдруг я останусь с братом тут, на тёмной кухне, как на дне колодца? Сколько мы сидим? Полчаса? Час? Наверное, всего минут десять. А кажется, что вечность. Как мама его таскает, ума не приложу. Но и бросить, конечно, не бросишь. Вчера после разговора с Катей я гуглила, как приучить младенца к кроватке. И нагуглила совершенно удивительное. В одной статье было написано, что если младенца оставить в кроватке и уйти, он станет думать, будто ты ушел навсегда. Вот уж что мне в голову никогда не приходило. А они не понимают, что ты вернешься. Они поэтому так и кричат, как резанные, думают «все». Бросили их. Каюк. Это как я сейчас. Вроде бы брошена. Сижу тут на темной холодной кухне с килограммовым мешком картошки. Но на самом деле я знаю, где спит мама. Могу к ней пойти. Еще могу позвонить папе, пожаловаться. А брат не может. Ни позвонить, не пойти. И еще я все-таки по своему выбору тут сижу. Решила помочь маме, значит, решила. Как в том детском рассказе про мальчика, давшего честное слово. Захотелось спать. Я оторвала листик базилика от лохматого букета. «Помыть бы!» «А Мишку куда?» Я сунула листок в рот. «Горько! Зато сон прошёл. Хорошо, что хоть в туалет мне не нужно. Не идти же туда с младенцем на руках». Стемнело. Я уже не видела очертаний чайника и кастрюль на плите. Зато видела Мишкину улыбку. «Вот человек! С чего он взял, что я не убийца и не вор?» Я же не мама, накормить его не смогу. А он все смотрит на меня и улыбается в темноте. Я вдруг подумала о том, что люди в семье, как слова в предложении. Они связаны между собой по смыслу. Лиши семью одного человека, смысл начнет меняться. Я это чувствовала с Катей. А когда к семье прибавляется слово, то есть человек, семья начинает звучать по-новому, как новое предложение. И получается новый смысл. В нашей семье ещё не было человека, который умел бы в темноте молча улыбаться другому. Тут у Мишки забурлило в животе, так громко, словно он выпил литр кваса. Он закричал, и прибежала мама, сонно потирая глаза. — Два часа? — потрясённо спросила она. — Я спала? Два часа подряд? — Маша, спасибо. — Не вопи, — сказала я Мишке. Вон твоя молочная ферма прибыла. Мама забрала его и, зевнув, улыбнулась. Она здорово напоминала маленького Мишку. Мне захотелось стать похожей на них обоих, и еще почему-то захотелось плакать. Так что я на всякий случай отвернулась к окну. В доме напротив Свинка Пеппа победила ведущего новостей и теперь скакала по экрану во всю прыть. Знаешь? Снова зевая сказала мама. У меня такое чувство, что я выпила не чай с мятой, а две чашки кофе подряд. Такая бодрость! И ещё, знаешь что? Давай всё-таки проводим Катю в этот четверг в аэропорт. Наверное, после двух часов сна мамину с слюдяное окошко тоже слегка посветлело. Кому? Хорхе Рибаль. Тема «Уже лучше». «Привет, Хорхе! Слушай, я всегда готова поддержать поэта. И город люблю, только выходит, что один глаз смотрит на другой. Это ведь жуть, не?» Дела получше. Кажется, на дне моря поблескивают сокровища. Воодушевленная Мария.